Глава 51. первая Расставим все точки над «и» До Дитера мы добрались без проблем Силы у тех, кто нас преследовал Ограничивались пятью стрелками в переулке И двумя преследователями на машине При ином раскладе Неплохой перевес, но... Меня во всем этом многое смущало Например, сходство ситуаций. Когда я нашел Анну в своем мире, ту, настоящую Анну, парочка пришедших за ней засранцев выглядела не лучше, чем обычные бандиты. Что тогда, что сейчас, ситуации были во многом схожи. И почему-то мне казалось, что третье отделение действительно стоит за многими неприятностями в моей жизни. Но Павел вряд ли мог что-то мне рассказать, если до сих пор не сообщил наиболее важные аспекты всего своего расследования. Поэтому все мои сомнения оставались лишь бездоказательными догадками, бесполезными по сути. Даже с моим титулом барона голословные обвинения ничего не дали бы. «Вы быстро!» Дитер встретил нас у себя в кабинете, поздоровавшись с каждым по отдельности. «Смотрю, вам удалось найти то, что вы искали. Были проблемы!» «Так, мелочи!» Алана просто распирала от гордости, что мы выбрались из такой передряги. «Мировой у вас помощник!» Ростовщик посмотрел на меня, неспешно закурил и сел за стол. «Я знаю!» – коротко ответил он. «Предлагаю приступить к делу и посмотреть, что в рост добыли. Втроем мы справимся с этим гораздо быстрее». Недовольный его сухостью, я протянул конверт. Немец вытащил бумаги и разложил их сперва по столу в один слой, лист к листу, поморщился и собрал все обратно в стопку. «Тем лучше!» – он наклонил голову, читая рукописный комментарий. «Быстрее справимся!» И, разделив стопку на три примерно равных части, раздал нам. Теперь я мог более конкретно изучить таблицу. Она включала в себя все проезды на территорию дворца и обратно. В нее вносились дата и время, тип транспортного средства, а также другие данные. Некоторые помечались сокращениями, например, ПЧТ, почтовый и так далее. «Ничего нет», – я пожал плечами, закончив с последней записью на листе. «Все выглядит обыденно». «Все верно. Оно и должно выглядеть обыденно», – сказал Алан. «Иначе сразу бы бросилось в глаза». и он предложил пойти от обратного. Мы помечали те поездки, которые точно не могли относиться к Анне. Например, конный курьер. Одна лошадь, один всадник. Никто в здравом умении отправит принцессу, привязанную к крупу лошади прямо из дворца. Так мы отметили четыре из пяти записей, существенно сократив списки, но все равно оставались десятки записей. «Еще подсказки будут?» – спросил я. только в моих листах я вижу 12 записей. Скорее всего, экипаж или автомобиль, никаких открытых повозок. Анну бы узнали, а замаскировать и спрятать ее вряд ли бы удалось. А разве в крытом экипаже есть место, куда можно положить человека?» — продолжал я. «Тем более она высокая». «Если только это не почтовая карета или автомобиль», — ответил сыщик, и мы еще сократили списки. «У кого что осталось?» – спросил Дитер. «У меня ничего нет». «У меня две записи», – отозвался я. «Три», – ответил Алан. Из них две с разницей всего в пять минут, словно кто-то заехал и выехал. И формат подходит. Обычно так быстро не делает никто. Здесь явно спешили. «Значит, надо найти и проверить», – подхватил ей эту идею. «Я сам все сделаю. В этот раз ты будешь лишним». «Тут обычный разговор. Мы с тобой потом рассчитаемся». Тут Алан подмигнул, вскочил с кресла и покинул кабинет. «Что между вами происходит?» Нахмурился Дитер. «Сперва скажи, ты тоже дуешься из-за того, что я соврал, откуда я? Элен вчера со мной толком не разговаривала, хотя я ей объяснил, почему не признался». «Я дуюсь!» «Забавное слово!» фыркнул ростовщик. «Нет, совсем нет. Другое дело, что вопрос с доверием к тебе надо решать отдельно. Могу ли я тебе доверять так же, как и прежде?» «Да. Почему не можешь?» «Ты соврал про место, откуда ты прибыл, и соврал про третье отделение. Мог бы сказать о своих знакомствах». «И толку?» Меня раздражало, что и Лен, и Дитер увели разговор примерно в одну и ту же плоскость. Ты не любишь типов из третьего. А я тебе скажу. Да, я тут знаю парочку. Наверное, у тебя будет много вопросов. Твоя лип... Слово далось мне с трудом, и я едва не запнулся в двух слогах. Тоже спрашивала, почему я ей не сказал, откуда я. И ты туда же. Не нервничай, прохладно ответил немец. Спокойнее. Я тебя ни в чем не обвиняю. Просто констатирую факт. что ты потерял часть моего доверия. И все, и даже не большую часть. Небольшую. большую. «Эн как говорят французы. Но это весьма досадно. Хорошо, ладно. Я положил руки на стол и наклонился к Дитеру. Что меняет моя родина? Что я из другого мира? Давай расставим все точки на «и». Мне ровным счетом все говно, откуда ты. «И зная себя, я через пару недель об этом забуду. Но сейчас это неприятно». Он смягчился. Получилось проще и быстрее, чем с Элен. Я облегченно выдохнул. «И как тебе там жилось?» – спросил вдруг немец. «Пусто», – тут же откликнулся я. «Ты бил богат или беден?» «Скорее первое». «Значит, проблем с развлечениями не было?» «Негде развлекаться». «Развлечения, особенно человеку с деньгами, всегда легко найти. Кто богат, тот может купить кого-нибудь и устроить на него охоту, например. Это мерзко и незаконно, но почему бы и нет? У нас под запретом огнестрельное оружие». «Как все строго». «Ах, ну да, две войны. Должно быть из-за этого», – предположил фон Клестер. «Нет, тут совсем другие причины». «Странный мир. Люди не могут себя защитить, не могут развлекаться. Может, поэтому я избежал оттуда». «А ты не знаешь?» — брови изогнулись в выразительном вопросе. «Мне описывали этот мир как идеальный, но за последние дни я убедился, что он ничем не отличается от моего». «Тогда что ты здесь делаешь?» — без тени усмешки спросил Дитер. «Принцессу, если надо, спасут и без тебя. А если ты намереваешься изменить что-то в императорской семье или государственном устройстве, поверь, даже титул барона тут тебе не поможет». Он постучал по столу. «Ты же знаешь ответ?» «Знаю», — ответил я. «Я...» «Черт, смешно звучит. Я влюбился. Но не знаю только, в кого именно. В какую из девушек». в настоящую принцессу или ее копию. «Скоро узнаешь?» – утешил меня Дитер. «Скоро!»